Глава 28. Дом, зараженный оспой. В полдень мы пришли к дому, около которого не было заметно никаких признаков жизни. Поле около него было совершенно ободрано и оголено. Очевидно, хлеб был снят до последнего зерна и солома срезана до корня. Изгородь и надворные строения были все разрушены. и носили отпечаток полной нищеты. Кругом не было видно ни одного животного. Домик был одноэтажный, старый, давно не чиненный, с соломенной, почерневшей и растрепанной крышей. Дверь была полуотворена. Мы приблизились, молча, затаив дыхание под тяжелым гнетущим впечатлением увиденного. Король постучал. Мы подождали. Никакого ответа. Снова постучали. Опять нет ответа. Я тихо толкнул дверь и заглянул внутрь. Сначала я не мог ничего рассмотреть в полутьме, но потом увидел женщину, приподнявшуюся с пола и смотревшую на меня с испугом, как будто с просонок. "Будьте милосердны", заговорила она наконец жалобным голосом. "Всё уже взято. Ничего больше не осталось". Я ничего не хочу брать у тебя, голубушка. Вы не патро. Нет. И не из господской усадьбы. Нет, мои странники. Тогда бегите отсюда. Скорее бегите от нас проклятых. Нас прокляла церковь. И мы подыхаем с голоду и от болезни. Разрешишь мне войти и помочь тебе, ты больна. Никого нет около тебя. Я совсем уже освоился с полумраком. И видел её ввалившиеся, горящие глаза и исхудалое лицо. Я говорю вам, что это место проклято церковью. Если кто-нибудь увидит вас и донесёт, вы не успеете спастись. Не беспокойся обо мне. Я не боюсь церковного проклятия. Позволь мне войти. Так вы добрые духи. Бог благословит вас за ваши слова. Если бы вы мне дали глоток воды, Но этого нельзя. Я забыла. Бегите отсюда. Ни одна церковь не прокляла нас, а Бог послал на нас страшную заразную болезнь, от которой мы умираем. Благослови тебя, Господи, за твои добрые слова, странник. Но лучше оставь меня умирать, если Бог проклял. Но я уже не слушала её. А схватил старую деревянную чашку и побежал к ручью, который был в 10 шагах. Когда я вернулся, король был уже в хижине. Он сорвал ставню и отворил окно, чтобы впустить воздух и свет. Воздух внутри был пропитан зловонием. Я поднёс чашку к губам женщины, и как раз в ту минуту, когда она жадно схватила её костлявыми пальцами, окно было открыто, и свет упал на её лицо. Оспа. Я подскочил к королю и сказал ему на ухо: "Скорей отсюда, не медля ни секунды, сэр". Женщина умирает от болезни, которая опустошила окрестности Камелота 2 года назад. Он не двинулся с места. Я останусь и попробую помочь чем-нибудь. Ваше величество, вы не должны этого делать, уходите. Ты умно думаешь и не умно говоришь. Королю стыдно бояться, и позорно для рыцаря отнимать руку там, где она может помочь. Оставь, я не уйду. Скорее тебе надо уходить. Проклятие церкви меня не касается, но тебя оно запрещает быть здесь. Церковь жестоко карает за нарушение её законов. С его стороны было безумием оставаться в доме, где грозила прямая опасность жизни, но я ничего не мог сделать с ним. Раз он решил, что королевское достоинство не позволяет ему уходить отсюда, все доводы были бесполезны. Я покорился. Благородный царь, заговорила снова женщина. Если уж ты так добр, не поднимешься ли ты на чердак, чтобы сказать мне, что там делается? Я знаю, что плохо. Моё материнское сердце давно это чувствует, и оно уже высохло от горя. Съешь что-нибудь, сказал король, снимая мешок и направляясь к лестнице. Я хотел его остановить, но король был уже наверху. Он всматривался в темноту. Там твой муж, спросил он. Да. Что, он спит? Слава Богу, спит уже часа 3. Я не знаю, как благодарить Бога за то, что он заснул наконец. Мы будем осторожны, постараемся не тревожить его, сказал я. Мёртвого уже не потревожить. Мёртвого? Да, слава тебе, Господи. Никто уже больше не обидит и не оскорбит его. Он теперь на небе и счастлив. А если и в аду, так ему всё лучше, чем здесь. Там нет ни абатов, ни епископов. Мы вместе росли, а потом были мужем и женой 25 лет и никогда не разлучались. Подумай, сколько прожили и сколько выстрадали вместе. Он бредил сегодня утром, и ему представлялось, как мы мальчиком и девочкой, счастливые и беззаботные, бродим по полям. Так бродил он, радостный и весёлый, пока не попал в другие поля, которых мы не знаем. Только в бреду он думал, что я иду вместе с ним рука об руку. И моя рука казалась ему молодой и мягкой, а не сухой, как теперь. Уходил отсюда и не знал, что расстаётся со мной. Хорошо ему было. Бог послал ему награду за терпение и за страдальческую жизнь. Послышался лёгкий шорох из угла, где была лестница. Король спускался, осторожно неся что-то на руках. Когда он вышел на свет, я увидел, что он нёс девочку лет 15. Она тоже умирала от оспы и была уже почти без сознания. Я был свидетелем истинного и высокого героизма. Здесь был вызов смерти, вызов на открытый бой и без ожидания одобрений и аплодисментов блестящей и нарядной толпы. И король шел с таким же спокойным мужеством, с каким шел во всеоружии на бой с рыцарем. Он был высок и прекрасен в эту минуту. Он напоминал статуи суровых и гордых предков, стоящей во дворце. Но это был не король, закованный в броню и убивающий великана или дракона, а король, одетый в одежду простолюдина и несущий смерть в своих объятиях, чтобы дать возможность несчастной матери взглянуть в последний раз на умирающего ребёнка. Он положил девочку около матери, которая осыпала поцелуями и облила слезами её лицо. Слабый луч сознания мелькнул в глазах девочки, но это было всё. Мать продолжала ласкать её, плакала над ней и умоляла произнести хоть слово, но губы только слабо шевелились, не произнося ни звука. Я вынул фляжку с вином из мешка, но женщина отстранила мою руку. Нет. Пусть перестанет страдать. Она уже не оживёт. Никто не был к ней так добр, как вы. Так оставайтесь же добры к ней до конца и не причиняйте ей зла. Разве вы не видите, что ей не для чего жить? Братья погибли, отец погиб, мать умирает, и над всеми тяготеет проклятие церкви. У неё нет никого, и никто не помог бы ей, если бы даже она умерла на дороге. Ей не за чем жить. Я ещё не спросила вас, добрые люди, жива ли её сестра. Она лежит там же наверху. Она успокоилась. Перебил её король глухим голосом. Слава богу. Какой счастливый день. И ты, моя Анни, скоро уйдёшь к сестре. А добрые люди не помешают тебе. И она опять наклонилась над девушкой, бормоча ласковые слова, гладя её по голове, перебирая волосы и обливая её слезами. Но уже не было и признака сознания в потухших глазах. Я видел, как подёргивалось лицо короля и как слёзы цикли из его глаз. Женщина тоже заметила это. Я знаю, что значат эти слёзы, сказала она. У тебя дома осталась жена, бедный человек, может быть, голодная, и отдаёт детям последнюю корку. Ты тоже испытал бедность и оскорбление. И знаешь, что значит гнёт короля. Король содрогнулся, как от неожиданного удара, но остался неподвижен. Он хорошо играл свою роль, особенно для такого тяжёлого начала. Мне хотелось отвлечь женщину от неприятного разговора. Я предложил ей пищи, вина, но она отказалась. Она не хотела, чтобы что-нибудь стало между ней и желанной смертью. Потом я пошёл наверх и принёс вторую мёртвую девочку, которую тоже положил возле неё. Опять была сцена ужасная, надрывающая душу. Мало-помалу я направил мысли женщины в другую сторону, и она начала рассказывать про свою жизнь. Вы сами все это испытали. Никому из нашего сословия не живется легко в Британии. Старая история. Всю жизнь мы боролись и жили в проголоде. Больше вы и не ждали никогда. Только вот в нынешнем году посыпались на нас беды одна за другой и совсем уж сразили нас. Несколько лет назад... Владелец усадьбы посадил на самые лучшие части нашей земли фруктовые деревья. Стыдно ему поступать так жестоко и несправедливо. Нет, он имел на это право, перебил король. Кто говорит, что нет? Конечно же, он имел право. Ведь по закону всё, что его, его, и всё, что моё тоже его. Наша земля арендована, следовательно, она его, и он может делать на ней что хочет. Недавно Три из этих деревьев были кем-то сорублены. Наши сыновья испуганные побежали донести о преступлении. Их схватили и посадили в господскую тюрьму. И будут держать там, пока они не сознаются. А так как они не виноваты и им не в чём сознаваться, то они и будут гнить там до смерти. Вам и порядки известно, конечно. Подумайте теперь, что с нами сразу стало, когда отняли трёх взрослых работников. Муж, я да двое детей должны были убрать весь хлеб, который день и ночь караулили от голубей да от диких зверей. Как раз в одно время с нашей рожью поспела господская, и нас всех погнали жать ее, а своя осыпалась в это время. Все, что осталось, отобрали для епископа и для господина. Так что нам хоть с голоду помирай. Я с ума сошла от отчаяния, от голода и от горя по сыновьям и по дочерям. которые чахли и ходили в отрепьях, и стала хулить церковь и церковных служителей. Это было 10 дней тому назад. Я заболела этой ужасной болезнью, и когда патер пришёл ко мне и стал осуждать меня за то, что я не смиряюсь перед карающей десницей Божьей, я не выдержала и произнесла богохульные слова. Он донёс на меня, и теперь проклятие висит надо мной и над всеми дорогими и близкими мне. И вот с тех пор все стали избегать нас, во всех возбуждали мы ужас. Никто даже не приближался к нашему дому, чтобы узнать, живы ли мы. Всё от нас взяли. Все легли. Но я, как жена и мать, пересилила свою болезнь и ходила за ними. Есть было почти нечего, да они и не просили. Была только вода, её я и давала им. Но вчера и мои силы надорвались. Вчера я видела в последний раз живыми мужа и младшую дочку. Она ещё раз с любовью посмотрела на дочерей, прошептала: "Дорогие мои". И продолжала что-то бормотать слабеющую кунасу. Смерть приближалась и к ней.